Я тоже попытаюсь, сказал Гедеон, и посмотрел на напольные часы. Но я не знаю, будет ли это достаточным, потому что даже если мы сумеем воспрепятствовать тому, чтобы хранители захватили Люси и Пауля, то я уверен, что граф найдёт пути и средства достичь своей цели. Мою кровь во всяком случае он не получит, заявила леди Тинни. Гедеон вздохнул. Ваша кровь у нас есть уже давно, леди Тинни. Я посетил вас в 1916 году, когда вы вместе с близнецами Девеллерами во время Первой мировой войны лапсервали в подвале. И вы без всякого сопротивления позволили мне взять у вас кровь. Я сам был совершенно удивлён. Я очень надеюсь, что у нас ещё будет однажды возможность поговорить об этом событии. Это только у меня или у вас тоже сейчас такое чувство, как будто в мозгах кто-то строит метро, спросил Пауль. Я рассмеялась. Со мной то же самое, заверила его я. Просто это с тешком большой объём информации, чтобы её переработать за один раз. На каждой мысли висит ещё по десяток. И это ещё далеко не всё, сказал Гдеон. Есть ещё так много, что нам нужно обговорить. К сожалению, мы скоро проедем назад, но мы придём снова через полчаса. Это означает для меня и Гвиндалин завтра утром, если всё пройдёт хорошо. Я что-то не понимаю, пробормотал Паул. Но Люси выглядел так, как будто она обо всём догадалась. Если вы здесь не в официальном месте хранителей, тогда как вы вообще добрались сюда, медленно спросила она и побледнела. Или, вернее всего, с чем? У нас есть, начала было я, ноги дон бросил мне короткий взгляд и почти незаметно покачал головой. Мы можем это прямо сейчас объяснить, сказал он. Я бросила взгляд на напольные часы. Нет, затем сказала я. Гэдон удивлённо поднял бровь. "Нет?" повторил он. Я глубоко вздохнула. Неожиданно я поняла, что не смогу ждать ни секунды больше. Я расскажу Люсе и Паулю всю правду, сейчас и здесь. В какой-то момент я вдруг совершенно успокоилась и только чувствовала себя бесконечно усталой, как будто я пробежала без остановки 50 км и приблизительно 100 лет не спала. и я не знаю, что отдала бы, если бы Гидон до этого позволил леди Тильной принести горячего мятного чая с лимоном и сахаром. Но теперь придется обойтись и без него. Я твердо посмотрела на Люси и Пауля. «Прежде чем мы прыгнем назад, я должна еще кое-что рассказать вам», — тихо начала я. «Уж на это-то времени должно хватить».